Мы в нашей семье никогда не были особенно нежны друг с другом. Это не принято у бедняков, чья жизнь проходит в труде и заботах. Они понимают эти вещи по-своему. Они не любят постоянно твердить друг другу о том, что им и без того известно. Если моя мать назвала меня «дорогим мальчиком», то для нее это то же самое, что для других женщин «многословные излияния». «Я знаю наверняка, что кроме этой банки с вареньем, у нее давно уже нет ничего сладкого, и что она берегла ее для меня, так же, как и то уже черствое печенье, которым она меня сейчас угощает. Наверное, достала где-нибудь по случаю и сразу же отложила для меня. Я сижу у ее постели, а за окном в саду ресторанчика, что находится напротив, искрятся золотисто-коричневые каштаны». Я делаю долгие вдохи и выдохи и твержу про себя «Ты дома! Ты дома!» Но я все еще не могу отделаться от ощущения какой-то скованности. Все еще не могу свыкнуться со всем окружающим. Вот моя мать, вот моя сестра, вот ящик с бабочками, вот пианино красного дерева, но сам я как будто еще не совсем здесь». Между нами какая-то завеса. Что-то такое, что еще надо переступить. Поэтому я выхожу из спальни, приношу к постели матери мой ранец и выкладываю все, что привез. Целую головку сыра, которую мне раздобыл Кат, две буханки хлеба, три четверти фунта масла, две банки с ливерной колбасой, фунт сала и мешочек риса. Вот возьмите... Это вам, наверное, пригодится. Она кивает. Здесь должно быть плохо с продуктами, спрашиваю я. Да, не особенно хорошо. А вам там хватает? Я улыбаюсь и показываю на свои гостинцы. Конечно, не каждый день так густо, но жить все же можно. Эрно уносит продукты. Вдруг мать берет меня порывистым движением за руку и, запинаясь, спрашивает. Очень плохо было на фронте, Пауль. Мама, как мне ответить на твой вопрос? Ты никогда не поймешь этого? Нет, тебе этого никогда не понять. И хорошо, что не поймешь. Ты спрашиваешь, плохо ли там. Ах, мама, мама. Я киваю головой и говорю, нет, мама, не очень. Ведь нас там много, а вместе со всеми не так уж страшно. «Да? А вот недавно тут был Генрих Брэдемайер. Так он рассказывал такие ужасы про фронт, про все эти газы и прочее. Это говорит моя мать. Она говорит все эти газы и прочее. Она не знает, о чем говорит. Ей просто страшно за меня. Уж не рассказать ли ей, как мы однажды наткнулись на три вражеских окопа, где все солдаты застыли в своих позах, словно громом пораженные. На брустверах, в убежищах, везде, где их застала смерть, стояли и лежали люди с синими лицами. Мертвецы. «Ах, мама, мало ли что люди говорят», — отвечаю я. «Брэдемайер сам не знает, что плетет. Ты же видишь, я целый, даже поправился». Нервная дрожь и страхи матери — возвращают мне спокойствие. Теперь я уже могу ходить по комнатам, разговаривать и отвечать на вопросы, не опасаясь, что мне придется прислониться к стене, потому что все вокруг вдруг снова станет мягким, как резина, а мои мускулы дряблыми, как вата. Мать хочет подняться с постели, и я пока что ухожу на кухню к сестре. «Что с ней?» — спрашиваю я. Сестра пожимает плечами. Она лежит уже несколько месяцев, но не велела писать тебе об этом. Ее смотрели несколько врачей. Один из них опять сказал, что у нее, наверное, рак».